Итак, он вкатился, подъехал к кровати, выдвинул столик, повернул так, что столик оказался передо мной, и поставил на него завтрак. вам кофе?» «Да, пожалуйста», — ответил я. «Вообще-то, мне не хотелось, чтобы кофе встыл в чашке, пока я завтракаю, но я сгорал от желания посмотреть, как он справится. Представьте себе мое изумление. Ведь это был ловкий Фрэнк».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 Я не удивился бы, увидев название «Горничный инкорпорейтед». Но была ли фирма «Аладдин» дочерним предприятием группы «Мэнингс»? Табличка сообщала не особенно много сведений. Название модели, серийный номер, завод-изготовитель. Но на нем имелся перечень патентов, около 40. И самый ранние что меня очень заинтересовало, датировался 1970 годом. Я почти не сомневался.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 Он имел бы силу до настоящего времени. Это мне предстояло выяснить.